Глава 24. «И вы хотите сказать, что данный ноутбук...» Председатель комиссии по изучению наковальни снял очки и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Использовался для связи объекта с внешним миром. Для этой цели написана специальная компьютерная программа. Посредством нее практически любой земной компьютер может быть связан с вычислительными системами наковальни. Мы проверили». Наша институтская ЭВМ посредством данного программного обеспечения установила соединение с одним из исследуемых компьютеров объекта. Еще многое, к сожалению, осталось непонятым, но главное сделано — мы можем подключаться к системам управления объекта. Это очень и очень много. Я немедленно доложу об этом факте руководству страны. Вы даже не представляете себе, что вам удалось сделать. Ну, Дмитрий Иванович, если бы не этот ноутбук, сыгравший роль своеобразного розетского камня, мы бы еще очень долго топтались у входа. Будем уж до конца честными перед самими собой. Компьютеры объекта построены на совершенно новых архитектурных принципах, нежели известные нам аналоги. И логика их работы нам до сих пор еще не до конца понятна. Пока могу сказать только одно. Ни в одной стране мира никто и близко не подошел к такому уровню. Мы отстаем от них по меньшей мере на несколько лет. И тем не менее, Иван Сергеевич, вы проделали огромную работу. Не стану от вас скрывать, даже если бы вы не сделали того, что вам удалось, ваши труды не пропали бы даром. Среди системы приборов, которые вы уже исследовали, присутствуют системы управления огнем и ряд приборов управления энергетической установкой корабля. Благодаря вам удалось запустить некоторые его агрегаты. Собеседник председателя только удивленно крякнул. «Надо же!» Честно говоря, я даже как-то растерян. Все так быстро. А что же вы хотите? Времени-то нет. Ни у кого из нас нет никаких гарантий, что завтра у наших берегов не появится сотоварище наковальни. Кстати, Дмитрий Иванович, мы тут, когда ковырялись в ноутбуке, нашли на его жестком диске несколько фотографий. Я так полагаю, что они были сделаны камерой, встроенной в монитор. Это для интернет-конференции, что ли? Ну да. кивнул директор института. В основном ее именно для таких целей и используют. Так вот, снимки, скорее всего, были сделаны случайно. Там не слишком много информации, море в основном, но на паре кадров виден какой-то корабль. Может быть, это представляет определенный интерес? Где эти снимки? Председатель комиссии аж с места приподнялся. Так вон, кивнул директор института на лежащие на столе диски. Вот на конверте так написано фото снимки, там и дата снимка имеется. То, что произошло в последующие дни, иначе, как овралом, назвать было нельзя. Информация, предоставленная директором НИИ, подверглась самому тщательному анализу. Выяснилось, что фотоснимки были сделаны за день до того, как утюг сошелся в бою со своим первым противником — американским крейсером. А стало быть, фотография запечатлела какое-то судно, которое встретилось с утюгом еще до того печального момента. Что это за судно? Где был сделан снимок? И заработали всякие хитрые механизмы. Растиражированные фотографии мгновенно разошлись по самым разным адресатам, порой так и вовсе неожиданным.